Глава сорок пятая. Кровь на алтаре. А потом события замелькались с такой быстротой, что дай мне Бог припомнить сейчас хотя бы половину из них. Память, увы, подводит меня иной раз, причем довольно крепко, но что за беда? Любезные читатели, надеюсь, простят меня, тем более, что мы с самого начала договаривались. Я буду описывать только то, что имеет к моей истории Истории Лорн и Дун — самое непосредственное отношение. Остальные подробности — побоку. Итак, мы взяли штурмом проклятую долину. Что же было после? Самое важное. Самое важное — неожиданный приезд Лорны, моей любимой, единственной и неповторимой Лорны. Она приехала, блистая здоровьем и радостью, Вернулась к нам словно птица в родное гнездо. Она вернулась, наполнив весёлым шумом наш дом. И если солнышко по-прежнему всходило над знакомым холмом, мне казалось, что живым его воплощением на нашей грешной земле и была моя Лорна. Матушка, сидя в старинном кресле, едва успевала вытирать слёзы, глядя на Лорну. И даже завидующие глазёнки Лизи как-то потеплели, когда она встретила Лорну после долгой разлуки. А я, можете считать меня сумасшедшим, но я забросил свою любимую шляпу на амбар, а потом поцеловал жену Джона Фрая, пригрозившую мне за такие вольности дать в следующий раз полбу щипцами для сахара. Ну до следующего раза, как говорится, ещё дожить нужно. Господи, как я люблю запах вересковых пустошей, беспрестанно повторяла Лорна, бродя по знакомым местам. Меня он просто пьянит. Теперь я знаю наверняка, я родилась, чтобы стать невестой фермера, так же как Лизи невестой солдата. А теперь, поскольку вы меня не спрашиваете, Я скажу вам то, что хотела продержать в секрете до завтрашнего утра. Я сама себе хозяйка. Что вы на это скажете, матушка? Нет, вы только подумайте, я сама себе хозяйка. Если так, то долго это не продлится, ответил я вместо матушки. Видя, что она несколько растерялась, не поняв, что Лорна обрела наконец право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, если ты стала себе хозяйкой, то твоим господином вот-вот стану я. Сказано веско и откровенно, улыбнулась Лорна. Но не равновата ли, Джон? Прочим, чему бывать, того не миновать. С этими словами Лорна прильнула к моей груди и всплакнула немножечко. Утром Лорна, надев самое своё простое платье, оно ещё сильнее подчеркнуло её царственную осанку, рассказала нам, что с ней произошло после моего отъезда из Лондона. Когда я, обременённый рыцарским званием и гербом, покинул столицу Его светлость, лорд главный судья Джефрис, вернулся в неё с триумфом и славой, перевешав тех, кто был слишком беден, чтобы выкупить свою жизнь. И король, восхищённый подвигами своего верного слуги, доверил ему большую государственную печать. Как раз в это время скончался старый граф Брандер, и с той поры Лорна попала в зависимость от лорда-канцлера Джефриса. Он, конечно же, был наслышан о богатстве Лорны и о том, что всем благам мира она предпочла супружество с простым фермером Джоном Риддом. Лорд Джеффриз, расстроенный этими обстоятельствами, из которых первое, конечно же, взволновало его куда меньше, чем второе, снизошёл до того, что нанёс Лорне личный визит, получив от неё кругленькую сумму наличными. Его светлость пообещал Лорн не дать официальное согласие на её брак со мной, если король не станет возражать против этого. Его величество возражать не стал, потому что в его глазах я был добрым католиком, а её величество также не стало препятствовать браку, потому что захотелось сделать Лорн приятное своей благосклонностью. Было оговорено, что по достижении Лорной совершеннолетия, когда она вступит во владение всем своим имуществом, она выплатит солидный налог короне, а часть имущества передаст церкви. Но в то время мы не думали о деньгах, мы думали друг о друге. Более того, Лорна даже усмотрела в этом вымогательстве юмористическую сторону, лукаво заметив, что если я не раздумаю брать её в жёны, то получу беспреданницу. А то, что останется, добавила она. Я раздам ближайшим своим родственникам. Негоже, согласись, невесте простого фермера приносить в дом такое состояние. Поступай, как знаешь, ответил я. Повторю ли что, что говорил прежде? Наше состояние это не твой достопочтенный сундук, а мои руки и моя голова. Недавний бой в долине Дунов Моё командирство исчезновение каунсэллера и Карвера они по всеобщему твёрдому убеждению отправились прямо в Преисподнюю. Всё это сделало мою персону знаменитой как никогда прежде. На 30 миль вокруг только и было разговоров, что о свадьбе, и люди уже начали стекаться в наш Орский приход, чтобы в назначенный день и час поглядеть на мой рост и полюбоваться на красоту Лорны. И вот этот день наступил. Добрая моя матушка превзошла самоё себя, предусмотрев каждую мелочь торжественной церемонии, а когда Анне, Лизи, сёстры Сноу и Рут Хакабак её мы тоже убедительно попросили разделить с нами нашу радость, вошли в церковь, они казалось заполнили своими пышными платьями каждый свободный уголок. Так что я, ступив под своды храма, уже не знал, куда бы поставить свои ножищи. Когда церемония началась, Лорна взяла мою левую руку в свою правую и как-то странно взглянув на меня, прижалась ко мне робко-робко, словно беззащитный воробышек, и мне от всей души захотелось, чтобы венчание закончилось как можно скорее. Любимая моя была в ослепительно белом платье простого покроя. Она была прекрасна так, что я не смел бросить на неё даже мимолётный взгляд, но я чувствовал, что сейчас в этом мгновении её снидает смертная тоска, и я знал, что никто из присутствующих даже не подозревает об этом. Я не поднял на неё взгляда до тех пор, пока не сказал да. Когда пастор, как и полагается, спросил, согласен ли я взять её в жёны, и когда мы обменялись поцелуями, и пастор благословил нас, и Лорна устремила на меня свой несравненный взор, в котором сейчас было всё: покой, утешение и обещание бесконечного счастья, я, знавший Лорну с самого детства, взглянул на неё как бы впервые. И вдруг короткий звук выстрела прогремел под сводами церкви, и когда я склонился над Лорной для поцелуя, она вздрогнула и стала медленно оседать передо мной. Кровь её затекла на жёлтом древе алтаря. Лорна лежала у моих ног и с обожанием глядя на меня, хотела что-то сказать. Но устал уже не слушались её. Я поднял Лорну и позвал её по имени, но всё было напрасно. Лишь яркая кровь по-прежнему вытекавшая из её раны показывала, что жизнь ещё не совсем покинула её. Последним усилием Лорна обвела мне шею руками. Но я чувствовал, что это непрочное объятие с каждой секундой становится всё слабее и слабее. Затем Лорна издала долгий вздох на моей груди, говоря: "Жизни последние прости". И мертвящий холод стал постепенно вступать в свои права. Я переложил Лорну на руки матушки. и, заклиная собравшихся не оскорблять шумом последних мгновений Лорны на этой земле, выбежал из церкви, пылая мщением. Только один человек мог сделать это. Только один. И я знал, кто. Я взлетел на Кикумса, не оседланного, но с уздечкой, и послал его с места в карьер за моим врагом. Скача вперед, я знал только одно — Карвер от меня не уйдет. Оружия при мне не было. Платье, в котором я только что стоял перед алтарём, было залято кровью моей невесты. Я скакал, не помня себя от горя и ярости, и только одно хотел я знать в эти минуты: есть справедливость в этом мире или нет? Люди, попадавшиеся мне на пути, что-то кричали мне, а я их и слышал, и не слышал. Их крики казались мне не громче шепота. Вскоре я достиг скальной гряды Блэк-Барроу-Даун. Вдалеке передо мной на большом черном коне скакал какой-то человек. Я знал, это Карвердун. «Больше одного часа вместе нам на земле не прожить», — сказал я себе. «А кому жить, кому умереть, пусть рассудит Господь». Я скакал по широкой вересковой пустоши, то не видя под собой земли и то замечая на ней каждый листочек только раз обернулся карвер и только раз взглянул на меня и всё же я заметил что он не один перед ним в седле было нечто отвлекавшее на себя его внимание и не позволявшее ему оглянуться лишний раз карвер свернул на узкую тропу между скал на ту самую по которой когда-то крался джон фрай выслеживая дядюшку бена Однако прежде чем скрыться между гранитными великанами, Карвер развернул своего скакуна и с ненавистью взглянул на меня. В этот момент нас разделяло не более сотни ярдов, и вдруг я увидел, что в седле перед Карвером сидит маленький мальчик. Энси, дружок. Мальчик тоже узнал меня и плача протянул ко мне ручонки, испуганный видом отца, разъярённого неотступным преследованием. Я знал, Если Карвер направит коняк к крутому холму, где тропа раздваивается, я его настигну немедленно. Карвер тоже понял это и не имея возможности ни развернуться, ни открыть огонь в скальном проходе, погнал коня по дороге на топь колдуна. Ах, вот как, подумал я. Ну и нахлебываешься же ты сегодня болотной жижи, Карвер. Я преследовал своего врага настойчиво, но осмотрительно, не спеша. но и не позволяя ему уйти от погони. До меня донесся хриплый смех Карвера. Он решил, что я боюсь приблизиться к нему. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — процедил я сквозь зубы. Приподнявшись на спине Кикумса без стремян, я ухватился за толстенную ветвь старого дуба, свесившего пышную крону с гранитного утеса, и, потянув на себя, отломил ее от ствола. Много воды утекло с той поры, но и по сей день старожилы с изумлением указывают на это дерево. И хотите те, и хотите нет, больше всех тому геркулесову подвигу удивляюсь я сам. Карвердон свернул резко в сторону и остановил коня у самого края чёрной бездонной трещины. Сейчас, подумал я, он двинется на меня. Нет, Вместо этого он поскакал вдоль границы, отделявшей твердь от болотной хляби, надеясь найти дорогу, чтобы перебраться на другую сторону. Тщетно покрутившись на месте, он в очередной раз развернул коня и вдруг, прицелившись, выстрелил в меня и тут же во весь опор двинулся в мою сторону на прорыв. Он попал в меня. Куда я не заметил, но до того ли мне было в тот момент... Боясь, что он ускользнет от меня, я перегородил ему дорогу так, чтобы он не вырвался из ловушки и дубовой ветвью изо всей силы ударил по голове его скакуна. И прежде чем сабля Карвера коснулась меня, и всадник, и конь повалились на землю, чуть было не опрокинув и моего кикумса. С минуту Карвер лежал на земле и не в силах подняться. Я соскочил с коня. и откинув волосы назад, начал закатывать рукава, словно мне предстояло схватиться на борцовском ковре. Я ждал. Между тем маленький Энси подбежал ко мне, и охватив ручонками мою ногу, взглянул на меня с таким ужасом, что я и сам, глядя на него, чуть не перепугался. Ни за что на свете не хотел я на глазах мальчугана убивать его преступного отца. Анси, дорогой, мягко сказал я. Сбегай вон за ту скалу и нарви колокольчиков. Ладно? А потом мы подарим их прекрасной даме. Мальчик побежал куда я ему указал, но на полдороге обернулся. И я, скорчив ему гримасу, махнул рукой: "Беги-мо л дальше!" Нси звонко засмеялся и пущу прежнего припустил к скале. Я проводил его взглядом, пока он не скрылся из виду. Тысячу раз мог я убить одним ударом злейшего своего врага, пока он лежал на земле в беспамятстве, но не сделал этого, потому что не мог запятнать честь двадцати пяти поколений Риддов. Между тем Карвер начал приходить в себя. Застонав, он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг, пытаясь понять, куда подевалось его оружие. Я отбросил его далеко в сторону. Затем, встав на ноги, он взглянул на меня тем взором, каким привык нагонять страх на своих противников, лишая их воли к сопротивлению. Я не хочу делать тебе зла, парень. Я и без того достаточно наказал тебя, заночевал сказал он. Прощаю тебя, потому что ты был добр к моему маленькому сыну. Иди и благодари Бога, что уходишь целым. Вместо ответа я дал ему пощёчину, не крепко, а так, чтобы разозлить его. Я не хотел говорить с таким человеком. Между нами и Триссиной было ровное место. Я молча кивнул ему, указав глазами туда, где должен был состояться поединок, и он, не сказав ни слова, пошёл куда я ему указал. Мы встали друг против друга. Я дал ему время отдышаться, успокоиться и начать бой, когда ему будет угодно. Думаю, он уже понял, что его песенка спета. Могучие его икры дрогнули, и щёки стали пепельно-серыми. Заметив это, я, каким нигодяем он ни был, предоставил ему последний шанс, выставил в левую руку, как делал всегда, когда имел дело с более слабым соперником, и позволил ему провести захват. Признаться, с моей стороны это было чересчур великодушно, потому что я забыл о своей пистолетной ране, и о сломанном нижнем ребре. Карвер же, обхватив меня за пояс, стиснул так, как никто и никогда в жизни не стискивал. «Ребро мое, Боже!» Схватив Карвера за руки, я медленно разжал его страшное объятие, а потом схватил за горло. В обычной борьбе это запрещено — Но о правилах пришлось забыть, потому что карвер сам было потянулся к моей глотке, и тут уж как говорится, стало не до шуток. Четно он дёргался, напрягался, извивался и корчился. Четно бил меня окровавленными кулаками по лицу. Четно бросался на меня всем телом, скрежища зубами, не выдержав всей моей мощи обрушенной на него. Господь в тот день был на моей стороне. Он уже через две минуты подчинился моей воле, и его глаза, ненавидящие глаза, полезли из орбит. «Я не причиню тебе зла!» — воскликнул я, невольно повторив его же недавние слова. «Карвер Дун, моя взяла! Признай поражение!» И по благодати Бога, что остался жив, признай, я отпущу тебя на все четыре стороны. Иди и кайся, если осталось в тебе хоть капля души. Но было уже поздно. Слишком поздно. Чёрная топь схватила его за ноги, сцепившись в смертельном объятии. Мы оба к нашему ужасу не обратили внимания на чём стоим. Я сам едва успел выскочить на твёрдый берег, когда Карвер начал погружаться в злавонную бездну. Он вскинул бороду, расстёр руки, и взгляд его нельзя описать словами. Я смотрел на его гибель, не двигаясь с места. После всего, что я пережил за день, силы внезапно оставили меня, и я едва волоча ноги, пошёл прочь. от проклятого места, меж тем как Карвер, стиснутый врагом посильнее меня, медленно погрузился в трясину за моей спиной.